Глава 36. Фиби. 13 июня. Наши дни. Когда они вернулись в дом Франни, то обнаружили, что Сэм сидит за столом на кухне и вместе с Джимом пьёт кофе. Они беседовали и смеялись. Джим улыбался добродушной желтозубой улыбкой, а Сэм вроде бы чувствовала себя непринуждённо. «Где Лиза?» — спросила Фиби. Джим кивнул в сторону гостиной. «Смотрит телевизор. Ей так нравится кулинарный канал, что она просто не может оторваться. Это странно, потому что она не получает удовольствия от нормальной еды, только от сладостей. Никогда не видел, чтобы взрослая женщина так набрасывалась на сладкое, вроде пчелы». «Пчелы не едят мед», — сказала Франи. «Они едят пыльцу и делают мед». Джим пожал плечами. Пыльца, мёд, нектар — всё равно. Она больше похожа на королеву пчёл, чем на королеву фей. Вот что я хочу сказать. Сэм кивнул. «Как известно, пчелиная королева или матка не рождается королевой», — сказал он. «Её создают другие пчёлы. Работницы выбирают пчелу, ухаживают за ней и наполняют её королевское брюшко. Никто не знает, как они выбирают следующую королеву. Они просто выбирают» все притихли. Опять Сэм с его проклятыми лекциями. как ты Элой избрал Лизу своей королевой, той, кого он похитил и увёл с собой. «Нам нужно поговорить», сказала Фиби, глядя на Сэма. «Давай оставим их наедине», предложила Фрэнни и положила руку на плечо Джима. Тот начал подниматься. «Нет», возразила Фиби. «Я хочу, чтобы вы остались». Сэм кивнул. «Оставайтесь», — сказал он, и все расселись по местам. Джим откинулся на стуле и выглянул в окно. Казалось, он был разочарован тем, что его не отпустили на улицу. Сэм вертел в руках кофейную кружку. Потом он, наконец, посмотрел на Фиби. «Прошу прощения за вчерашний вечер, Би», — В последнее время я был настоящей задницей, и я понимаю это. То, что произошло с Лизой, перевернуло мир вверх тормашками и заставило меня задуматься не только о том, кто она такая, но и кто я такой. Это ввергло меня в настоящий экзистенциальный кризис. Но знаешь, к чему я пришёл, Би? Я стал понимать, что кем бы я ни был и в чём бы ни заключалась моя высшая цель, всё это ничто без тебя. Он перегнулся через стол и нежно сжал её руку. «А ребёнок...» «Да, наверное, этому суждено было случиться, иначе бы не случилось, верно?» «Может быть, это и есть наша высшая цель — стать самыми потрясающими родителями на свете?» «Просто любить друг друга и этого ребёнка?» Франни вытерла слёзы с глаз, и лучезарно улыбнулась Фиби, которая пристально смотрела на Сэма. Он говорил именно то, что она хотела услышать, однако его слова оставляли где-то глубоко внутри тошнотворное ощущение. Джим, явно испытывавший неловкость, встал из-за стола. «Мне нужно покормить кур», — сказал он и боком выбрался из кухни, а потом сунул голову в гостиную. «Хочешь помочь мне с красивыми птичками, Лиза?» Лиза вышла из комнаты, и направилась за ним во двор, как послушный ребёнок. «Я должен кое-что сказать тебе», — продолжал Сэм. Его глаза возбуждённо блестели. «Я решил часть загадки. Помнишь, вчера ты спрашивала про моих старых друзей, Джеральда и Бекку?» Фиби кивнула. «Бекка?» — озадачено повторила Франи. «Мы только что...» Она умолкла, когда Фиби толкнула её ногой под столом. «Так вот, я решил найти их», — продолжал Сэм. «Я подумал, что они могут помнить что-то, о чём не помню я. Мизинчик, то есть Бэка. Её не было в телефонном справочнике, но Джеральд нашёлся. Выяснилось, что он живёт в Кротоне, поэтому я решил нанести ему внезапный визит. И ты никогда не догадаешься, кем оказался Джеральд?» «И летом», — сказала Фиби. «Точно?» Удивлённо воскликнул Сэм. «А его подруга сыграла роль Эви!» «Триша», — сказала Фиби. Сэм отодвинулся от стола. «Откуда ты знаешь?» — спросил он, глядя на Фиби, как на преступницу. «Скоро я расскажу тебе, что ещё случилось с Джеральдом и Тришей». Они сказали, что хотели спасти маленького ребёнка и что если бы они не выполнили указания этого типа, то он забрал бы сына Бекки. «И ты им поверил?» — спросила Франни. «Да», — Сэм кивнул. «Сначала я подумал, что это полное дерьмо, но потом они показали его фотографии и рассказали свою историю». «А как насчёт ребёнка Лизы?» — спросила Фиби. «Об этом они что-нибудь рассказали?» «Нет». Но они сказали, что Тейло ищет Лизу. Судя по всему, она бросила его. Просто сбежала. Не знаю как. Он твердо намерен отыскать ее и велел им выяснить все о том, где она может находиться. Поэтому он послал их в хижину. Ах да, еще для того, чтобы заполучить книгу и все остальное, что мы могли сохранить тем летом. Теперь твоя очередь. Расскажи, как ты узнала о Джеральде и Бекке. Фиби взглянула на Франни, которая пожала плечами. Что она потеряет, если скажет правду? Я нашла Ребекку. Вернее, это сделала Франни. Бекка работает в магазине низких цен в Сент-Джонсбери. Мы только что вернулись после встречи с ней. Она рассказала мне примерно такую же историю, как и ты. Кроме того, она сообщила, что тем летом Эви познакомила ее и Джеральда стейло и то, что ты был в лесу, когда пропала Лиза. «Без дураков?» – спросил Сэм. «Я знал это. Я был уверен, что она знает больше, чем говорит. Выходит, ей было известно, кто он такой?» «Похоже на то», – сказала Фиби. «По крайней мере, она знала, как найти его. Она приносила ему дары, продукты и разные вещи». Сэм кивнул. «Тем летом у нас постоянно пропадала еда. Джем, пироги и продукты для сэндвичей. Готов поспорить, что Эви относила всё это для него. Всё это время он прятался в проклятом лесу, и она знала об этом». Праня нахмурилась. «Но кто такой этот Тейло? И что он сотворил с ребёнком Лизы? «Это мы и собираемся выяснить», — сказал Сэм. «Пошли». Он повернулся к Фибе. «Забери Лизу, мы едем в Бэр. Посмотрим, сможем ли мы в библиотеке найти кого-то, кто знает Мэри Стивенс. И не пробудет ли это какие-то воспоминания у Лизы?» «А Эви?» — спросила Фиби. «Может нам поговорить с ней? Спросить, что она на самом деле знает о Тайло?» «Это можно сделать, когда мы вернемся», — сказал Сэм. «Вряд ли ей захочется куда-нибудь прогуляться, не так ли?» «У меня была тайная комната в тайном саду», — сказала Лиза, устроившаяся на заднем сиденье Хонды. Её голос был лишь немногим громче шёпота, и она не обращалась ни к кому в отдельности. Стены были украшены цветами. Я спала в кружевной постели. В полнолуние мы с Тайло гуляли в саду. Мы смеялись и танцевали. Он разговаривал со мной на тайном языке феи. Он целовал мои руки, но никогда не губы. Поцелуй феи — это яд. Он может погрузить тебя в сон на тысячу лет. Фиби закрыла глаза и откинулась на спинку пассажирского кресла, желая хоть немного поспать. Ее тело было болезненным и жестким после одиноких ночных метаний на полу в кабинете. Хуже того, у нее разболелась голова, и рядом не было аспирина. Фибе гадала, можно ли вообще принимать аспирин, или это повредит ребенку. Теперь, когда она забеременела, мир казался полным опасностей. Ртуть в консервах от тунца, горячая ванна, пассивное курение, пиво, непатентованные лекарства. Не говоря уже о безумном короле-фей, похищавшем детей. Она посмотрела на Сэма, который держал взгляд на дороге и плотно обхватил рулевое колесо. Все как всегда безопасный сэм она не была полной дурой перед отъездом франи отвела ее в сторону и спросила ты уверена что он говорит правду я хочу сказать что если он знает о твоей слежке и теперь пытается замести следы франи была королевой всех параноиков но в ее словах был определенный смысл фиби испытывала неуверенность она теперь сомневалась во всем как выглядит тайло сонно спросила она не знаю ответила лиза как ты можешь не знать вмешался сэм ты видела его верно господи да если вы с ним заделали ребенка он должен был показаться тебе он никогда не показывался в собственном облике только под маской Фибис одрогнулась, когда вспомнила слова Бекки о том, что Тейло носил маску. «Ты шутишь?» — проворчал Сэм. «Если человек посмотрит на волшебное существо, то сойдёт с ума от его чистой красоты», — сказала Лиза. «Боже мой, я уже схожу с ума!» — проворчал Сэм и крепче стиснул руль. «Ты знаешь, где твой ребёнок, Лиза? Откуда мы можем начать поиски?» «Разве ты не помнишь Сэмми?» — спросила она. «Он был обещан Тейло, мой первенец. И Эви, и твой. Они все были обещаны Тейло». Сэм стиснул зубы. Фиби взяла его за руку. Он повернулся со слабой улыбкой и ответил таким же слабым пожатием. «Ты действительно не против?» — спросила она. «Я имею в виду ребенка». Сэм кивнул. «Разумеется, я не против. Просто к этому нужно слегка привыкнуть. Я по-прежнему немного в шоке». Они подъезжали к Бэру по шоссе номер 14, и Сэм повернул налево, в сторону кладбища Хоуп, а потом снова налево, после чего они попали в маревы местных дорог, одна из которых вывела их мимо детской площадки на холм, а потом к центральной части города. После мигающего жёлтого светофора Сэм повернул налево, на автостоянку перед библиотекой. «Вот и приехали», — сказал он, — «можно выходить». «Зал ликов», — сонно произнесла Лиза. «Что?» — спросила Фиби. Лиза захихикала и прикрыла рот рукой. Они пересекли лужайку и направились к большому двухэтажному зданию из серого кирпича. Посад библиотеки показался Фиби очень величественным полированные гранитные колонны по обе стороны от дверного проема, к которым вела длинная каменная лестница. Над двустворчатой дверью был вырезан каменный факел. «Очень красиво», — сказала Фиби. Сэм кивнул. «Классический ревейвализм», — сказал он. Это был еще один пример его неисчерпаемых знаний, которые одновременно наполняли Фиби гордостью и умоляли ее саму. Наверное, если бы она посещала колледж, то узнала бы об архитектурных стилях и о том, что такое классический ревейвализм. Они могли бы вести интеллектуальные дискуссии о колоннах и коньковых крышах. Фиби прикоснулась к животу и ощутила лёгкое головокружение. Она снова пропустила завтрак. Ей полагалось наполнять организм здоровой пищей, полезной для ребёнка, принимать витамины для беременных и пить молочные коктейли с белковым порошком. Вместо этого она проглотила у Франи полчашки чёрного кофе, и теперь у неё бурчало в животе. А ещё будущая мать. Сэм отворил створку двойных дверей и придержал её, пропуская внутрь Лизу и Фиби. Они вошли в элегантный вестибюль с длинными изогнутыми лестницами справа и слева на стенах по обе стороны висели портреты серьезные мужчины и женщины написанные маслом и хмуро смотревшие из больших богато украшенных рам зал ликов они прошли через вестибюль и оказались в справочном отделении человек похожий на бездомного с длинной седой бородой в запятнанном армейском мундире читал популярную механику и жевал шоколадный батончик Он оторвался от журнала и рассеянно кивнул им. Подросток в джинсах, чёрной футболке и берцах сидел за компьютером, а пожилой джентльмен в костюме для гольфа читал газету. Потом они вошли в маленькую тёмную комнату с каталожными шкафами. Фиби посмотрела наверх и увидела, что потолок наверху был стеклянным. По нему двигалась тень, быстрая и тёмная, как животное и по её телу, словно предупреждение, сразу пробежали мурашки. Фиби начала мутить от запаха старых книг, и она попыталась глубоко дышать ртом. У выхода из маленькой комнаты находился абонементный стул. Женщина с длинной седой косой и серебряными серёжками с турмалином оторвалась от компьютера и улыбнулась им. «Чем могу помочь?» Сэм протянул потрёпанную библиотечную карточку, но женщина не обратила на неё внимания, потому что увидела Лизу. «Мэри!» — воскликнула она. «А я как раз думала о вас. Как вы поживаете? Как дела у ребёнка?» Лиза застенчиво улыбнулась, глядя в пол. «Это Мэри Стивенс?» — сказал Сэм и снова показал карточку. Женщина кивнула. «Я её брат, Сэм!» — сказал он. Она уже давно не имела связи со своей семьёй. «Скажите, она предъявила удостоверение личности, чтобы получить карточку?» Библиотекарша покачала головой. «Не уверена. Нам нужно только почтовое уведомление с именем и адресом». «Значит, у вас есть её адрес?» — спросил Сэм. Библиотекарша посмотрела на него с подозрением. «Мэри, вы согласны, чтобы я назвала адрес?» Лиза кивнула. «С ребёнком всё в порядке?» – прошептала женщина. «Надеюсь, что да», – сказал Сэм. Несколько недель назад она стала приносить его с собой. «Такой чудесный малыш почти не издаёт звуков!» Сэм промолчал. «Ага, вот она», – сказала она, глядя на экран компьютера. «Мэри Стивенс». «Хм, как странно». «В чём дело?» «Здесь только номер почтового ящика». «Обычно мы не выдаём библиотечную карточку только по номеру почтового ящика». «В любом случае, спасибо за проверку», — сказал Сэм, явно разочарованный очередным тупиком. «Она когда-нибудь приходила сюда с кем-то ещё?» — спросила Фиби. «Я хочу сказать, кроме ребёнка». «Иногда приходила женщина, которая забирала её в конце рабочего дня. Мы всегда думали, что она опекает Мэри». Она была такой ласковой, только шептала ей на ухо, и Мэри сразу же вставала и уходила вместе с ней. «Вы знаете, кто она такая?» — спросил Сэм. «Нет. В последнее время я не видела её. Ей лет 30 или около того. Среднего роста, тёмные глаза и волосы. Очень худенькая. Эви. Вот как Мэри её называла. Её зовут Эви».